Глава тридцать восьмая. Раклин. п р о с ы п а ю с ь и открываю глаза, и замираю, неуверенное в том, что я что-то слышала. Тянусь к Бастиану, собираясь встряхнуть его, чтобы разбудить, но его в постели нет. Снова р а з д а ё т с я п р и г л у ш е н н ы й крики, я приподнимаюсь на кровати. Бастиан. Сбрасываю одеяло и на ц ы п о ч к а х крадусь по толстому ковру, прислушиваясь к булькающим звукам. Мое сердце бьется в два раза быстрее. Слышу стон, поворачиваю голову влево и бросаюсь к гардеробной. Тихонько приоткрываю двери, ь заглядываю внутрь. Вижу его босые ноги и мои собственные ноги едва не отнимаются. Открываю дверь шире. Он лежит на полу, подложив под голову подушку. Грудь поднимается и опускается от частых вдохов. Замерев, наблюдаю за ним. Он весь дергается во сне. Губы кривятся, а руки сжимаются в кулаки. С губ слетают слова, но они настолько неразборчивы, что я ничего не могу понять. Подхожу к нему, опускаюсь на колени, нежно провожу кончиками пальцев по лицу. б а с т а н вздрагивает, потом, не открывая глаз, он прижимается щекой к моей ладони. Постепенно его дыхание приходит в норму, он расслабляется и вдруг и вдруг пистолет вонзается мне между ребер. Я стискиваю зубы, чтобы не закричать, а он прищурившись смотрит на меня. Потом к нему приходит осознание. Он отбрасывает пистолет и моргает. Его рот открывается, но из него не вылетает ни звука. Мгновение мы смотрим друг на друга, и мне становится понятно, почему он никогда не оставался в моей постели до утра. б а с т и а н у снятся кошмары. Конечно, снятся. Его избивал отец, его и сестру. В то время как мать наблюдала за этим ничего не предпринимая, он убил того, кто должен был любить его безоговорочно и кого он сам должен был любить. Тогда ему едва исполнилось пятнадцать, но его проблемы не закончились после того, как он всадил п у л и в голову этого недочеловека, потому что теперь он был разлучен с сестрой. Подползаю к нему, сжимаю его руку в своей и тяну. Он неохотно позволяет отвести себя обратно в кровать. И мы вместе забираемся под одеяло. Я обнимаю его, и он зарывается носом в мои волосы. Проходит несколько мгновений, он стонет, потом снова и снова. Я поглаживаю его голый живот. Так продолжается всю ночь, и только когда солнце робко заиграло за приоткрытыми шторами, он расслабляется и засыпает спокойно. Все это время я лежала, прокручивая в голове события последних месяцев и особенно последних дней. Мне хочется выбраться из кровати и вернуться в Грейсон м е н н е р раньше девяти, чтобы поговорить с отцом и остальными наедине. Единственное, что меня останавливает, это хаос, который устроит Бастиан, обнаружив моё исчезновение. Он никогда ничего не делает наполовину. Мое внимание привлекает скрежет за окном. Смотрю на Бастиана. Он вроде бы спит. Соскальзываю с кровати и подхожу к окну посмотреть. Вижу Хейза, приятеля Баса. Он вышел из большой стальной двери с гигантским колесным замком в центре, оставив дверь приоткрытой. Парень куда-то уходит. Почти не раздумывая, я лечу вниз и проскальзываю в узкую щель. Со ступенек мне виден коридор с жутковатым освещением, как будто специально задуманным для того, чтобы усилить к р и п о в у ю атмосферу этого места. Здесь холодно, и мне легко догадаться, почему. Пыточный подвал моего отца точно такой же. Спускаюсь вниз. Здесь четыре двери, и я открываю первую. Передо мной довольно большая комната. Из трех стен на идеальном расстоянии друг от друга из бетона торчат цепи. Мне становится не по себе. И дело даже не в следах крови в дальнем углу, явно не застарелой, а пролитой совсем недавно. Больше всего меня напрягает длинный деревянный ящик без крышки, из которого высовываются скомканные просто не в красных пятнах. Внезапно я жалею, что на мне нет обуви, поскольку холод становится все сильнее. Бросая взгляд на к л я к с ы крови у цепей, замечаю пятно размером с мяч и медленно иду к самодельному гробу. А что еще это может быть? Мой взгляд привлекает золотистый отблеск, и я поворачиваю голову, чтобы взглянуть. Я бы узнала этот оттенок золота где угодно. Наклоняюсь и поднимаю маленький предмет. Провожу большим пальцем по гравировке г р а в и р о в к е Г. Это символ общества Грейсон. Такие булавки у немногих. Я хмурюсь, когда думаю об этом. Я его предупреждал. Раздается хриплый голос б а с т а н а у меня за спиной. Оглядываюсь через плечо и вижу, что он стоит, прислонившись к к о с я к у Ступни и грудь голые. Черные волосы восхитительно торчат во все стороны. Какая глупость! Замечать это в такой момент. Но я не могу отвести взгляд. Бастия наклоняет н голову, изучая меня без всякого выражения, а я вспоминаю, как увидела на его запястье вещицу, украшенную бриллиантами. Часы, говорю я. Нет причин пропадать им просто так. Я к и в а ю в сторону гроба. Глаза б а с т и а наслегка сужаются. Ему повезло, его убила инфекция, пока меня не было. Было бы хуже, если бы я вернулся. Он делает паузу, прежде чем добавить. Если бы твой отец не опередил меня, мои брови подпрыгивают. Мой отец, повторяю я без эмоций, он смотрит на цепи, под которыми самые маленькие пятна размером со слезинку, и я понимаю. Это был ты. Ты, ты напал на нас той ночью, ты забрал моего отца. Его прозрачные глаза невозмутимо смотрят в мои. Да, я. У меня все плывет перед глазами, и я качаю головой. Но как? Мне помогли. Я получил предупреждение от человека, с которым у нас был взаимный интерес. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что думать, что спрашивать или чувствовать. С моим отцом все в порядке, это очевидно. б а с т и а н не убил его, возможно, даже не бил. Я видела отца, так что. Зачем? Он отталкивается от к о с я к а подходит ко мне и протягивает руку. Кладу золотую булавку ему на ладонь. Бастиан подносит ее к глазам, обдувает теплым дыханием, затем трет ткань моего топа. Я хочу сохранить ее для тебя, но не по тем причинам, о которых ты могла бы подумать. Темные глаза поднимаются ко мне. Я хочу сохранить ее, чтобы она служила напоминанием о том, что случится с любым, кто причинит тебе боль. Теперь это моя булавка обещания. Он посмел прикоснуться к тебе, он причинил тебе боль. Я легко могла бы утопить его. На губах б а с т и а нарастягивается у х мылка, и он убирает волосы с моего лица. Я знаю, детка, ты вдохновила меня кое на что, когда мне надо было посчитаться с парнем, который увез Бриэль. По его лицу пробегает тень, и все сходится воедино. Подожди, ты был в тот день в Грейсон Элит? Ты видел, как я столкнула Оливера в воду? Он кивает. Обидчика моей сестры я привязал к инвалидному креслу и тоже столкнул в бассейн. Правда, для верности привязал пару кирпичей. б а с т а н почему ты забрал моего отца? Потому что ты моя. Но он бы не понял этого без встряски. Я ждал все эти месяцы, выполнял свои обязанности у Брейша, но ты все время была у меня перед глазами. Если честно, я хотел заставить тебя страдать, сожалеть и скучать по мне. И мне это удалось, богатая девочка. Он напирает на меня, и я отступаю, пока мои лопатки не упираются в холодную стену. Костяшки его пальцев привычно оказываются под моим подбородком. Он приподнимает его. в з г л я д фиксируется на моих губах. Все сошлось. Я понятия не имел, чего хочу, пока не встретил тебя. Я понятия не имел, как стать тем, кого ты заслуживаешь. Но верил, что стану им. Единственное, в чем я сомневался, что смогу дать тебе то, в чем ты больше всего нуждаешься. Я говорю о любви, моя девочка. Но потом я понял, что люблю тебя. Моя любовь должна быть необычная, может быть неправильная, но она настоящая. От резкого вдоха мои легкие расширяются, и его глаза, встретившись с моими, снова темнеют. Мне не нужно признание твоего старика. Ты моя, несмотря ни на что, но я хочу добиться признания. Ради тебя, потому что я знаю, что ты этого хочешь, потому что ты любишь его. Я люблю тебя. Глаза б а с т и а на вспыхивают, грудь быстро поднимается и опускается, но в его взгляде нет ни удивления, ни облегчения. Он знал, он знает. Наши лбы соприкасаются, наши глаза закрываются. К черту весь мир! Я не вижу его ухмылку, но чувствую ее, когда он шепчет в ответ и всех, кто в нем. Вероятно, мне следует задуматься о том, как легко я выхожу из подвала, где лежит мертвое тело Оливера. Но на это нет времени. На часах ровно восемь пятьдесят восемь, и мы идем посаду к новым воротам, соединяющим два поместья. б а с т а н слегка кивает мне. Я делаю шаг вперед и прижимаю ладонь к с ч и т ы в а т е л ю точной копии того, каким мы пользуемся в э н т е р п р а й з е И вот, пожалуйста, доступ предоставлен. Первое, что я замечаю, кто-то хорошо поработал, чтобы стереть события той ночи. Никаких следов. Однако мой взгляд сразу устремляется направо. Мягкая угасающая улыбка Сая вспыхивает в моем сознании, и глаза щиплет от слез. То, что я сделала и почему я это сделала, слишком больно осознавать. И б а с т а н знает это. В знак поддержки он крепко сжимает мою руку. Я даю себе еще секунду, затем высоко поднимаю голову, очищая ее от всех мыслей. Когда мы подходим к дому, мое внимание привлекает какое-то движение. Я смотрю вверх и чувствую облегчение. На балконе стоят мои девочки, ребята за их спинами. Друзья кивают мне и исчезают. Я знаю, что они прикроют меня нас, если понадобится. Определенно понадобится. Мой отец, до сих пор он сдерживал себя, но без сомнения кипит от ярости и в ы п л е с н е т ее. б а с т я н Он хватает меня и прячет за спиной. Нас окружают люди отца, выползая из каждого угла. Винтовки подняты и нацелены на нас, на Бастиана. Команда р е в е н а стреляет не для того, чтобы попугать. Они стреляют на поражение. Двойные двери распахиваются, и выходит мой отец с невозмутимым видом, поправляя пиджак. Бастиан стоит спокойно, не намек а на напряжение. Отец останавливается в паре метров от нас. И с к л а д ы в а е т руки на груди. Его темные волосы, как всегда, зачесаны назад. Острый подбородок идеально выбрит. Губы отца медленно растягиваются в улыбке. За ней с л е д у е т т и х и й смешок, и мой пульс подскакивает. Итак, парень, ты ожидал, что все пойдет именно так? У меня вопрос получше. Вот как ты хочешь все разыграть. Потому что то, что ты здесь н а планировал, нельзя будет отменить. Сейчас н е на меня н а ц е л е н ы все эти винтовки, так что да, я бы сказал, что именно так. Если кто-то из этих парней выстрелит и попадет в нее, умрут все ублюдки, включая тебя. Бастия на н мгновение замолкает. Последний шанс, другого у тебя не будет. Я прижимаю ладонь к его спине в молчаливой поддержке. Но вдруг рука б а с т и а напридерживающая меня, дергается. к а ш у с ь на нее и вижу иглу. Она вошла глубоко в предплечье, и транквилизатор уже растворяется в крови. Бастиан мягко отстраняет меня, разворачивается и делает шаг к мужчине с пистолетом в руках. Тот стреляет еще раз в грудь, и Бас начинает качаться, но каким-то чудом успевает вырвать пистолет из рук мужчины и ударить его рукояткой по голове. Потом он падает на колени, и я бросаюсь к нему, но меня хватают сзади и отрывают от земли. Охранники отца набрасываются на б а с ы и начинают избивать. Течет кровь, голова болтается, он похож на т р я п и ч н у ю куклу. Я кричу и сопротивляюсь, вонзаю зубы в обхватившую меня руку, и охранник, охнув, выпускает меня. Колени ударяются о землю, но я быстро вскакиваю и подбираю с травы винтовку. Нет, я не направляю ее на людей, избивающих б а с т и а н а я направляю ее на отца. Его глаза расширяются, когда я кладу палец на спусковой крючок. Не заставляй меня сделать это, папа. Его брови сдвигаются, и я ловлю тот момент, когда он понимает, что я нажму на курок, если г у б ы отца плотно сжаты. Он слегка кивает, но я слишком поздно понимаю, что это вовсе не уступка моей угрозе. Это молчаливый приказ м у ж ч и н е который подкрадывается ко мне сзади. Укол т р а н к в и л и з а т о р а сбивает меня с ног. Не успеваю я моргнуть.